Но на этот раз – римский. Древние карфагеняне финикийского происхождения ушли навсегда. Несколько близлежащих поселений карфагенян продолжали какое-то время существовать, и в них можно было еще услышать пунический язык, но они постепенно приходили в упадок. Даже книги карфагена были уничтожены, поэтому не осталось и бестелесного голоса, который мог бы свидетельствовать в пользу этого города в споре его врагов, греков и римлян. Но оставалась земля Ханаанская. Древние города Тир и Сидон получили благодаря упадку империи селевкидов даже своего рода призрачную независимость. И, разумеется, оставалось еще возрождающееся маковейское царство евреев. Маковейское царство. С закатом империи Селевкидов Маковейское царство практически сразу же перешло от обороны к экспансии. Иоанн Гиркен захватил сначала территорию к востоку от Мертвого моря, а затем в 125 году до нашей эры и Думей. Борьба иудеев за свободу вероисповедания тотчас продемонстрировала то, что в более поздние времена часто происходило в мировой истории. Как только борцы за веру получают право на ту веру, которую они избрали, они меньше всего готовы предоставить такое же право другим. Евреи насильно заставили Идумеев принять иудаизм, и это был опасный прецедент, от которого в будущем пострадали многие народы, в том числе и евреи. Иоанн Гиркен вторгся и в Самарию, а в 129 году до нашей эры уже занял гору Герицим, священную для самаритян. На этой горе стоял самаритянский храм, который Иоанн Гиркен безжалостно разрушил. Еще один прецедент, от которого должны были пострадать евреи. В 108 году до нашей эры Иоанн Гиркен осадил Самарию, стоявшую в 7 милях северо-западной горы Герицим. Город был в основном греческий, и самаритяне позвали на помощь Антиоха IX, слабого сельфитского правителя, который мало чем мог помочь. Самария сдалась в 107 году до нашей эры, к тому времени, когда умер Иоанн Гиркон, а это случилось в 104 году до нашей эры, после почти в одинаковой степени успешных 34 лет правления. Маковейское царство, хотя и по-прежнему небольшое, стала самой мощной военной державой на Востоке. Существовали, однако, внутренние проблемы. Иудаизм никогда не был монолитной религией, и теперь возникли враждующие секты. Главное расхождение следует искать в отношениях между священниками и мирянами. Священники управляли храмом и официальным богослужением и называли себя «задоким» последователи Задоки первого первосвященника. Греки называли их Садукеями, и от них это название перешло в английский язык. В своих взглядах на иудаизм Садукеи стремились быть фундаменталистами и признавали только закон Моисея, первые пять книг Библии. Они отвергали все дополнения, пришедшие из верований персов и греков. Так Садукеи не верили в ангелов, в бессмертие души в судный день, в воскресенье и даже в мессию. Кроме того, они придерживались древних традиционных обрядов жертвоприношения и отвергали любые реформы. При Иоанне Гиркане Садукеи сумели наложить запрет на участие несвященников в Синедрионе, законодательном совете, который заседал в Иерусалиме и выносил решения по религиозным вопросам обиженные этим миряне, называли себя прушим, отделенными, по-видимому, от синедриона и религиозного влияния. До нас дошло греческое название этой секты – фарисеи. Фарисеи приняли все яркие дополнения к иудаизму, которые появились со времен изгнания – ангелы, демоны, жизнь после смерти, мессия. У фарисеев была традиция – множить детали культового обряда и твердо их придерживаться. Некоторые из них явно гордились своей набожностью, выставляя ее на показ, и были убеждены, что это отделяет их, в этом, возможно, иное объяснение названия секты, от обычных людей.